Глава 5. Лазутчики На пушке деревенских полей мы распрощались с Лешем. Добравшись до деревни Боровой, сдали старосту переволновавшейся жене. Дженни Бек отдал им остатки мази, чтобы лечили многострадальные ребра старосты. А затем мы оседлали застоявшихся лошадей и отправились в Старгород. Копыта коней тихо стучали по мягкой лесной земле. Желтые листья берез, красные листья осин устилали узкую дорогу. Низкие облака цеплялись за голые макушки деревьев, норовили пролиться на голову холодным осенним дождем. Дженнибек ехал впереди, зорко обшаривая взглядом окрестности. От этих мест было недалеко до переправы на речке Змеюки, где князь Всеволод месяц назад разбил хазар. Уцелевшие кочевники еще могли прятаться по окрестным лесам. Чупав, тихо ругая лошадь, ехал позади. То ли кобыла ему попалось с норовом... То ли кузнец плохо ездил верхом, а скорее и одно и другое вместе, но лошадь то и дело пыталась вытряхнуть чупавой седла. Она то пускалась рысью, то неожиданно застывала на месте. Чупав то шептал лошади что-то на ухо, то матерился, ни хера не помогало. Князь Всеволод поравнялся со мной. Не мой, мне нужна твоя помощь!» «Опять нога болит», – спросил я, ища взглядом место, где можно устроить привал. «Да нет», – отмахнулся князь, – «тут другое дело». «Излагай», – предложил я. С минуту князь ехал молча, а потом зашел издалека. «Вот у тебя с Глажкой все хорошо, не мой. «В смысле?» – насторожился я. «Ну, вы вместе, это... и вообще...» – туманно объяснил князь. «Допустим», – осторожно согласился я. «А я вот тебе завидую, понимаешь?» «В смысле?» – повторил я, как попугай. «А что делать, если от удивления мысли в голову не лезут? Завидует он». Князь Всеволод раздраженно мотнул бородой. Жениться я хочу, не мой. Мне даже сны снятся, такие, понимаешь, сегодня вот опять снилось, будто я на лужайке с женщиной, а вокруг горы, и пать, лунатик хренов, не иначе, как я занавеску на окне плохо задернул, или он прикидывается. Я внимательно посмотрел на князя. Нет, не похоже. Видать и вправду думает, что ему сон приснился. Наверное, яга ему вместо сонного зелья бодрящее подлила. А потом он из моей рюмки выпил, вот и бродил по дому, не просыпаясь, в окна подглядывал. «Ну, хочешь жениться, так женись, я-то чем тебе могу помочь?» – спросил я. «У нас в Старгороде красивых девок навалом, за князя любая пойдет». «Любая мне не нужна», – отмахнулся Всеволод. «Я на дочери Хазарского хана жениться хочу». «Понятно, бля, Засел у него, это значит». «Ну так это надо посольство посылать», – подумав, сказал я. «Подарки там или выкуп, какие у них традиции». «А хер его знает», – пожал плечами князь Всеволод. «Слушай, не мой. съезди к хазарам, а, поговори с ними». Я задумался, что тут поделаешь, если с князем страсть приключилась. «Да и союз с хазарами нам не помешает», – продолжал уговаривать Всеволод. «Мы с ними вместе против литвинов пойдем, а то болтаемся между теми и этими, как цветок в проруби». «Ладно», – махнул я рукой, – «съезжу, хер ли с тобой делать, только не сегодня, давай сперва в Старград вернемся». Мышь выбрался из лошадиной гривы и вскарабкался мне на плечо. «Вижу», – сказал он. «Что видишь?» – удивился я. «Белку», – на полном серьезе сообщил мышь. «Хорошо, хоть не песца», – заржал я. «И человека», – добавил мышь. «Он с белкой разговаривает». Я внимательно поглядел на мыша. «Ты самогона не перебрал часом, философ! Белки просто так не мирятся. «Поезжай спокойно, не мой. Не обращая внимания на шутку, сказал мышь. «Когда я прыгну, вяжи его!» «Кого?» – охренел я. В десяти шагах впереди спокойно ехал Дженнибек. Он внимательно смотрел по сторонам и хер бы пропустил человека. «Окажись, тот около дороги!» И тут мышь прыгнул прямо в куст бузины, на котором висели тяжелые кисти красных ягод. «Держи!» Я натянул поводья я охренел. Куст отбивался от мыша. Гибкая ветка с узкими листьями схватила его и уже собиралась зашвырнуть куда подальше. Я прыгнул в куст прямо из седла, зажмурившись, чтобы не выхлестнуть ветками глаза. Да хер там, а не ветки! Куст молотил меня самыми настоящими руками. В желто-красном мелькании листьев я различил оскаленное человеческое лицо. Куст ударил меня в живот. Я ответил пинком и услышал стон. «Ага, больно, гад!» Я толкнулся, противляющееся тело на землю, навалился сверху. На ощупь перехватил руку и вывернул ее. В руке я нащупал что-то круглое, твердое. Подбежавший Джанибек накинул на пленника веревку. Придавил коленями, затянул. «Отпускай, не мой. Я поднялся с земли. Тут же подскакали Чупаф и князь Всеволод. Мы удивленно разглядывали пленника. Невысокий, жилистый, черноволосый пацан был одет в пестрый плащ, сшитый из красных и желтых лоскутов. Расцветка плаща совпадала с осенними листьями, но не настолько же, чтобы ни я, ни Дженибек его не заметили. На вид парню было лет четырнадцать не больше. Рядом с пацаном на земле валялся бубен, разукрашенный желтыми и красными пятнами. И пать шаман что ли? Пацан скалил на меня мелкие, удивительно белые зубы и что-то злобно шипел. Под глазом у него наливался красным здоровенный синяк. «Пошипи, пошипи мне, бля!» Я ухватил шамана за лоскутный ворот плаща и рывком поднял на ноги. «Ты кто? Откуда? Что здесь делаешь?» Парень оскалился и снова прошипел что-то неразборчивое. «Он белку мучил!» – На наябедничал мышь. «Какую белку?» Мышь снова вскарабкался ко мне на плечо и показал куда-то на верхушку сосны, которая росла возле дороги. Я прищурился и в самом деле разглядел на сосне белку. Она сидела неподвижно, сложив передние лапы на мохнатой груди. Мне показалось, что глаза белки поблескивают, словно стекляшки. «Дженнибек», – попросил я, – «можешь ее садить, только не убей». Джанибек прищурился и кивнул. Достал из колчана стрелу с широким плоским наконечником, похожим на нож. вскинул лук, прицелился и выстрелил. Стрела свистнула в воздухе, наконечник рассек ветку. Белка закувыркалась вниз, но застряла в развилке дерева. «Да чтоб тебя!» Белка висела в развилке неподвижно, словно комок шерсти. «Сдохла, что ли?» «Не то, чтобы мне так уж была нужна эта белка, но любопытство в карман не спрячешь. Перекидываемся, не мой!» В голове звонко щелкнуло. Я упал на четыре лапы и быстро вскарабкался на толстое дерево, ухватил белку зубами за загривок и потащил вниз. Зверек был мягким и теплым, но даже не сопротивлялся. Висел безвольно, как будто потерял сознание. Я положил белку на землю, встал на задние лапы и перекинулся обратно в человека. Раздался сдавленный крик. Пленник в ужасе смотрел на меня. Держа белку в руках, я шагнул к нему – Пацан попятился, толкнул держащего его Чупава и сам упал на жопу. Отталкиваясь связанными ногами, он попытался отползти в кусты. «Куда?» – прикрикнул Чупав и замахнулся на пленника. «Погоди, Чупав!» – остановил я его. Подошел к шаману и присел рядом с ним на корточки. Детей и собак такая херня обычно успокаивает, а шаманы был похож на испуганного ребенка или на крепко побитую собаку. «По-нашему говоришь?» – спросил я его. Он помолчал, глядя на меня расширенными глазами, потом медленно кивнул. «Говорю и понимаю все, только не ешьте!» «Ты откуда здесь взялся?» «Я младший шаман великого духа Тенгри!» «Хазарин!» – негромко сказал князь Всеволод, подходя ближе. «Они этому Тенгри поклоняются, да и рожей похож!» «Ага!» – задумался я. «А что ты сделал с белкой?» «Я ее заклинал!» – ответил пацан. «Зачем?» – пацан опустил глаза. уши у него стали такого же цвета, как красные пятна на плаще. «Я очень способный шаман», забормотал он себе под нос, «белка должна была стать моим лазутчиком». «Слушай, давай без этой фигни», сказал я, «говори как есть, иначе перекинусь в кота и жопу надеру». В глазах парня снова появился ужас. «Не надо», пискнул он, «я хотел вернуться домой и заблудился, ну и уговаривал белку показать мне дорогу, только не успел». «Вот сейчас было видно, что он не врет». Я протянул ему зверька. «Расколдовать можешь?» «Конечно!» Парень радостно закивал и шмыгнул носом. «Только мне бубен нужен!» Я поднял с травы бубен. Он почти ничего не весил. На деревянный обруч натянута выскобленная и высушенная шкура. Вот и вся конструкция. Повертев бубен в руках, я протянул его пацану. Он положил белку на траву. Взял бубен в левую руку, а правый быстро выбил на нем сложную ритмическую фразу. Прозвучало это так, словно горох высыпали из деревянной банки на лист жести. Белка вскочила и вереща прыгнула на дерево, взбежала по стволу, метнулась на другую сторону и, выглядывая оттуда, принялась крыть нас отборным беличьим матом. Чупав недовольно цыкнул на нее, белка перебежала по длинной ветке, перепрыгнула на соседнюю сосну и скрылась в дупле. Я поднялся на ноги и отошел от парня на пару шагов, чтобы не пугать. Даже с такого близкого расстояния он почти сливался с осенними кустами. «Маскировочка у тебя что надо», – уважительно сказал я. «Даже Дженнибек тебя не заметил». «Не мог я его пропустить», – сказал Дженнибек. «Это колдовство, не иначе». «Конечно, колдовство», – гордо сказал пацан. «Покрывало Тенгри называется. Вы вообще не должны были меня заметить». «Мышь, а как ты его увидел?» «Это очень просто, не мой, ответил мышь. «Помнишь, какое зелье варила яга, когда мы собирались в дорогу?» «Вообще-то нет, мне малость не до того было». Мышь вздохнул. «Плохо у тебя с памятью не мой. и как ты дальше жить будешь?» И пать, так и буду, с плохой памятью обиды забывать проще». Яга варила зелье, которое позволяет видеть то, что скрыто. Я опустил в него хвост, а потом облизал. «Ты специально это сделал?» С уважением спросил я мыша. «Подозревал что-то?» «Нет», – покачал головой мышь. «Просто хвост был липкий, яга много меду в зелье добавила». «Ясно», – сказал я и снова повернулся к пацану. «А ты один здесь?» «Один», – быстро сказал он и снова покраснел. «Бля, ну не умеешь врать, так не берись. Выколачивать из него правду мне не хотелось». «Поедешь с нами в Старгород», – сказал я юному шаману. «Там мы с тобой разберемся. Я обвел взглядом нашу небольшую команду. Дженнибеку нужны свободные руки, чтобы стрелять. Нам с Всевладом тоже не помешает возможность быстро выхватить оружие. «Чупав», – сказал я, – «посади его к себе». Дженнибек развязал пацану ноги и подсадил его на лошадь впереди Чупава. Мы запрыгнули в седла. «Ладно, поехали», – махнул я рукой. «Вижу», – опять сказал мышь. «Что?» – слегка охерел я. «Вон там». Мышь показал лапой вперед. Там из кустов медленно выходила на дорогу стая волков.